Глава 14 Конечно, Чезов окликал меня и пытался догнать, втянуть в разговор. Но я захлопнула перед ним дверь. Игнорируя крики и стук, поднялась сразу наверх и пошла в душ. «Плевать на Павла, но вот такой уход Руслана?» «Ну, такое себе нечто, что я должна об этом думать?» Что, послушав мою болтовню в ресторане, мужчина решил... Да ну нафиг связываться даже ради короткой интрижки. Или рассмотрел получше и понял, что не нравлюсь. А тут такой повод стремительно свалить в туман, пользуясь в качестве повода местью за полицейский беспредел. Или его Чазов спугнул, типа, начертайте трудности с бывшим бодаться, не настроенным так просто отстать. А может, Руслан вовсе какой-нибудь уголовник, типа профессиональный альфонс или мошенник и понял, что с меня нечего брать, кроме анализов, да еще и бывший имеется, способный обеспечить неприятностями. Или «да пошло оно все», — буркнула, закручивая вентили. И еще я себе мозг не сворачивала, гадая, что и почему, ушел и ушел. Как прибился внезапно, так и пропал. Покормил вкусно, вывел в люди, отдохнула чуток, и на том спасибо. А то сейчас додумаюсь запросто, да, что же со мной не так, а оно мне надо. Утром жизнь пошла обычным чередом. Зеркало прямо порадовало, показав, что от фенгалов остались лишь бледные желтоватые тени. Да и вообще я почудила себе какой-то посвежевшей, даже уже наметившиеся морщинки пропали. Вот что значит отдохнуть от рутины в кои-то веки. Дальше тоже все пошло спокойно. Три плановые вакцинации Кесарева у английской бульдожки, опять же, заранее запланированная. Позже принесли двух почти одинаковых черных котов на кастрацию и обработку ран. Ночью они устроили эпичную драку на кухне с битьем посуды и даже опрокидыванием стульев, не говоря уже о страшных воплях, и терпение хозяйки лопнуло. Владельцы животных все как на подбор были адекватные, общаться приятно. А вот ближе к вечеру явилась посетительница из разряда тех, кого терпеть прямо не могу и с кем дел категорически иметь не желаю, ибо стыжусь, что с ними мы единый биологический вид. Нет, не потому, что выглядят такие, как пластиковые куклы, скровенными как по одному ликалолиццами, дутыми губами, скулами и сиськами, и даже не потому, что ведут себя с порога так, словно вокруг одни халуи, обязанные угождать, кланяться. И муха имитации, исполняя любой каприз. Иди давай, скотина, эй, как вас там? Пофиг, короче. Усыпите мне побыстрее его. Вот за это. Ярко и дорого, но весьма скудно для такой сырой погоды одетая девица процокала по приемной на высоченных каблучищах, волоча на поводке отчаянно упирающегося гладкошерстного щенка. На скидку где-то 4-хмесячного Головастого и толстолапого редкого лилового окраса забавными складочками-морщинками на выпуклом лбу. Щенок был упитанным, с блестящей шерстью и чистыми, но испуганными глазами. Короче, выглядел на первый взгляд абсолютно здоровым, полностью соответствующим стандартам породы, с идеальным поставом ушей и крепким широким костяком и явно однажды должен был вырасти в роскошного и мощного кобеля. Добрый вечер! Сухо поздоровалась я, сплюхнувшей в кресло девицей. «Что вас привело в клинику? Ты тормозишь, что ли, или глухая?» Взмахнула искусственно махнатыми ресницами посетительница, скинув глаза от экрана телефона, куда уткнулась, едва успев присесть. «Я сказала, усыпить этого пришла, достал он». «Ах ты ж, дочь самки-собаки, значит, мне не послышалось». «Так, главное — держаться в рамках профессиональной вежливости». «У щенка имеются проблемы по здоровью?» — спросила, присев рядом с псовым ребенком и быстро его поверхностно обследовав. Щен тут же радостно полез со мной обниматься и целоваться. Запаха из пасти, предупреждающего о том, что болезнь имеется, хоть пока и скрыта, я тоже не ощутила». «Да какие нахрен проблемы?» Хозяйка грубо дернула щенка, чуть оттянув от меня, и брезгливо поморщилась. «Он у меня до сих пор в таких клиниках и за такие бабки обслуживался, что тебе в этой дыре не снилось. Просто эти твари неблагодарные отказались его усыплять. Типа этика им не позволяет здоровое животное усыпить. Этика, херетика, короче, хрен им они мои деньги больше». Буду теперь в другую клинику ходить, а им негативных отзывов на строчу. Но чё стоишь?» Я глубоко вдохнула, выдохнула, справляясь с необычайно острым вот этот раз желанием схватить эту овцу, прости господи за ее нарощенные патлы, и выволочь вон из моей клиники. И только после этого поднялась Корточек, спокойно ответив. «Какие причины вашего решения? Раннее проявление агрессии?» «В таком возрасте это очень легко поддается корректировке». «Могу по сове, «Я тебе что еще? Отчитываться буду!» Подалась девица вперед, оскаливаясь покруче любой зверюги. «Ты кто такая вообще?» «Специалист, к которому вы решили обратиться», ледяным тоном ответила ей. «И я желаю знать причину». «Да он нафиг мне не нужен больше, поняла? Мне его бывший подарил, а позавчера кинул». «Запросы у меня, видишь ли, скотина жлобская! Я ему дешевка, что ли, какими-то тремя сотками в месяц обходиться? Я только всего лакшери-люкс достойна. Понимать надо, что не лохушка какая-то. Вставать с утра и завтраки ему готовить, да еще и посуду мыть потом. На это прислуга есть, а я ресурсная для вдохновения и статуса». Я с трудом не поморщилась от потока ее эгоцентричного сознания. «И вообще, я хотела булли американского или чихуахуа. В идеале котенка саванны они сейчас в тренде, а не этого крокодила. Понимать такие вещи нужно. Даже цвет не такой, как мне нравится. И он мои баленсиага лимитированные сожрал. Так что давай, усыпляй его по-быстрому, я поеду из этого твоего захолустья» пока мне тут зеркала не открутила местная шпана, а район отстой полный. То есть вы решили, что раз моя клиника на окраине не такая навороченная, то понятия этики и порядочности мне не присущи? Че, какие сущие еще?» Зависла на секунду посетительница. «Озвучивай давай, сколько стоить будет мне от него избавиться. У меня дел, что ли, больше нет тут торчать. Я не буду усыплять ваше животное». «Чего?» «У вас проблемы со слухом или с восприятием?» «Я сказала, не буду усыплять молодое и абсолютно здоровое животное. Только потому, что он вам надоел или породой модной не угодил. Есть приюты, объявления можно подать, о пристрое и уверена. Такого замечательного парня с руками оторвут». «Даром отдать?» Чуть не на сорвалась девица, вскакивая и оказываясь гораздо выше меня и от природы плюс ее ходули. Ты хоть знаешь, сколько такой щенок стоит. Он у меня из самого крутого питомника, как там его кинг чего-то там. Что-то королевское, блин. А сколько бабок в него вкинуто, соображаешь, и я должна взять и подарить кому-то. Вот самое главное, что я трындец, как ненавижу в таких вот людях. Отдать ни за что, жаба давит, что кто-то получит даром то, на что его кровные потрачены». «Лучше уж убить, уничтожить, в землю закопать, сжечь!» «Прошу вас покинуть мою клинику!» Отчеканила я, чувствуя прилив злости и собственного бессилия в данной ситуации. «По закону собака – имущество этой тупой жадной курицы, и она вольна делать щенком, что пожелает. И как ни прискорбно, проявив упорство, найдет того, кто убьет для нее малыша за приличное вознаграждение». «Отними я сейчас его силой, и через 10 минут под моей дверью будет наряд полиции с заявлением о грабеже. Разве что за защитников радикальных на нее натравить. Но с такими свяжешься и сто раз пожалеешь. У большинства кукуха в вечной отлучке». Размышляла под аккомпанемент визгливых воплей о том, что я еще не знаю, с кем связываюсь, Что у нее такие друзья и связи, что она мне устроит, с грязью смешает, рейтинг уничтожит, завалит дерьмовыми отзывами везде и всюду. Как только губы дутые не лопнули, а то отмывай потом дрянь всякую с мебели. «Ваше право», — сухо отрезала я. «Как и мое, будет потом обратиться в суд с иском о клевете. Заодно и привлечь внимание СМИ к тому, в чем изначальная причина нашего конфликта». «Что не может вас не порадовать? Ведь черный пиар все равно пиар, верно?» Прошипев нечто на змеином, мерзкая баба все же убралась из моей клиники. А я только и могла что проводить печальным взглядом то и дело оглядывающегося щенка, которого она уволокла за собой. Села в кресло в приемной, вытянула гудящие ноги и опустила плечи, ощущая навалившуюся на них тяжесть. Но не прошло и двух минут, как от двери звякнуло, и послышались опять шаги. «А мои брови поползли вверх. Можно войти?» Спросила негромко та самая блондинка-подружка психованного дылды, из которой я всего пару дней назад пули извлекала. «Вы не заняты? А то мы подождем, если очередь». Для человека, получившего несколько пулевых ранений совсем недавно... Девушка выглядела слишком уж бодрой, даже не хромала. И пришла она не одна. Рядом с ней стоял мрачный крепыш, выше нее едва ли не на полголовы, но очень широкий и мощный, державший в руке прозрачную упаковку с каким-то тортом. А за их спинами маячил угрожающей башней сам Лиха. «Я так опешила, увидев девушку, которая, по моим подсчетам, должна в постели еще долго проваляться», В своей приемной что-то ращилось молча на это пришествие. Лиха, ты чего натворил с ней?» Тихим шепотом произнесла визитерка, покосившись через плечо на дылду. «А чего я-то?» Так же шепотом возмущенно ответил он, и тут меня отморозило. «Вы... вы что тут делаете? То есть почему? В смысле, какого черта вообще?» Все трое переглянулись. Мы реально подождем, если у вас очередь, София, сказала блондинка. Нам бы поговорить приватно и очень серьезно. Какая очередь? Я все еще ощущала себя реально пристукнутой. Она даже бледная не выглядела после такой кровопотери. И это при том, что к врачам, по словам Макса, никто не обращался. Как так-то? Ну там снаружи щенок такой симпатичный привязан к перилам, и мы подумали. «Начала моя пипец, какая странная пациентка, и до меня мгновенно дошло!» «Ах, тварь конченная!» Закричала я и сорвалась с места, ломанувшись прямо сквозь них, в надежде еще успеть хоть номера увидеть бессовестной поганки. Но прежде чем сделала три шага, Крепыш отпихнул плечом блондинку в сторону, отшвырнул упаковку с тортом, которую держал. Молниеносно выкинул вперед свою руку, схватил меня за шею, дернул к себе и зарычал в лицо. Зарычал реально, а не образно выражаясь, вообще не по-человечески. А еще оскалился, отчего его лицо исказилось, и будто поплыло, что ли, теряя людские черты. Длилось это буквально долю секунды. Придушенный крик боли только успел зародиться в моих легких» а в моего захватчика неуловимым смазанным движением врезался дылда, вынуждая отпустить меня. Я от неожиданности упала на полу стены, хрипя и схватившись за горло. А сразу два уже психа покатились в приемную, сцепившись, как дерущиеся коты, сметая и переворачивая мебель. «Стоп, какого вы творите, придурки!» — заорала блондинка поразительно зычным голосом. И мужчины замерли, как к месту примороженные. Но сразу не поднялись, с минуты не двигались, громко сопя. Потом Дылда, что был как раз сверху, вскочил бодренько и протянул руку своему дружку-оппоненту. Тот помощь принял, тоже поднялся, утер кровь текущую из носа. И оба уставились на нас с блондинкой, как ни в чем не бывало. Лихо еще ко мне шагнул и тоже руку протянул, в улыбочке своей жутковатой оскалившись. «София, простите за это тоже», — сказала девушка, выставляя перед собой руку. «Они сейчас все вернут, как было, и мы все объясним». «Да не надо мне ничего объяснять», — зло ответила я, поднялась, не воспользовавшись помощью дылды. «Просто уходите, и все. У меня только фингалы сходить начали, а вы уже меня новыми синяками обеспечили». И вышла сама на крыльцо, давая понять, что говорить ни о чем не собираюсь. Щенок и правда был там, привязанный к перилам поводком. Он дрожал под порывами вечернего, сырого ветра и уставился на меня несчастно виновато, неуверенно повиливая хвостом. Ай, ну что за дрянь, твоя бывшая хозяйка? Со вздохом сказала ему, отвязывая от перил. Подхватила увесистое тельце на руки и, вздохнув еще раз, пошла обратно в клинику покидать которую мои незваные гости явно пока не собирались.